Спустя 20 минут замок в номер внезапно начал крутиться, и дверь резко открылась. Заслоняя свет из коридора и перекрывая путь к отступлению, в проходе стоял здоровяк в шикарном черно-белом костюме. Под ткани виднелись бугры мышц, из-за которых костюм казался мелковатым. Здоровяк пригнул голову и вошел в номер, смотря на следы крови на полу. «А трупы, я так полагаю, в уборной? Да, Мишель?» – спросил он, прикрывая дверь. «Я знаю, что ты тут». Выходи, поговорим. — Ну надо же, Себастьян Линтер собственной персоной. Что, и тебя заинтересовала местная пташка? Большую награду за его голову назначили. Более чем. И, как я вижу, не меня одного. Что, решила по-быстрому устранить конкурентов? А меня тоже убьешь, если понадобится. Ха-ха, я бы хотел на это посмотреть. Ты уже пыталась, и не раз. Париж. Он отвернул воротник и показал шрам на шее. Токио. Его рука указала сначала в область сердца, а затем большим пальцем за спину. Буэнос-Айрес. Хотела бы убить – убила. А так оставляла напоминание о наших незабываемых встречах. В ладони красотки возник каблук, легким движением руки превращаясь в тонкий блестящий клинок с двусторонней заточкой лезвия. Таким можно и порезать, и проткнуть. И именно это произошло с троицей наемных убийц из Колумбии. Какая ты злая! Я поздороваться зашел, расслабься. И вообще слишком ты грязно сработала. Столько крови! Не боишься, что вычислят». Молчание и сузившиеся глаза Мишель были лучшим ответом для Линтера. Изобретатель мой, будешь мешаться, до следующего порта рискуешь не доплыть. Пусть за нас говорят наши дела, а не языки. Посмотрим, кто добудет его голову первым и получит награду. Подмигнул здоровяк и ушел, прикрыв дверь. Вот ведь стервятников налетело. Будет сложно. Красотка подошла к телефону в номере и набрала выученную наизусть комбинацию. Ответивший ей капитан круизного лайнера пометил на листочке номер комнаты и, не произнеся ни слова, повесил трубку особого телефона, выведенного на его капитанский мостик. С этим листиком он отправился в незатейливое помещение рядом с рубкой, где сперва постучался, а затем использовал пароль для открытия тяжелой металлической двери. Началось. Вот номер, все нужно убрать и избавиться от следов. Он оставил бумажку на столике, покидая место обитания четверки чистильщиков, присланных его старым знакомым. Надеюсь, старина Хедберг, я не зря так рискую своей головой и репутацией. Впрочем, вспомнив о сумме перевода на его счет в швейцарском банке, капитан Лайнера сразу же понял – не зря.